Глава 4 По гамбургскому счету. Из романа Михаила Разгонова «Точка сингулярности». Звонок Кедра застал меня в районе Кёпенек. Обожаю его тихие улочки с брусчаткой, путаницу трамвайных рельсов, старинную красную ратушу и маленькие магазинчики в допотопных домах, с низкими крышами. Очень люблю городской дворец Фридриха Первого. Роскошная голландская барокко 17 век и дивный маленький парк тут же на острове в устье реки Даме. Возможно, я проникаюсь такой нежностью к этой части Берлина, потому что, по одной из версий, не сохранившаяся крепость Кёпенек которая древнее города в целом была построена в IX веке неким славянинным копником. Но, может быть, все гораздо проще. Этот зеленый и очень спокойный район расположен неподалеку от нашего Айхвальде, а самое крупное в городе озеро – Мюггельзея. Чудесное место для прогулок, особенно в жару. И вот теперь... Завершив деловую встречу в старой ратуше, я как раз и шел по живописному берегу от пешеходного туннеля под Шпрее в сторону знаменитой водонасосной станции Фридрихсхаген. Раскаленное полуденное солнце плавилось на озерной глади и заставляло щуриться. Если ты хотел полюбоваться не только на опрокинутое в воду ясное небо, и зеленые дали в дрожащем мареве, но и на белоснежных красавцев-лебедей, чистивших перышки или скользивших величаво вдоль прибрежных камышей. От созерцания этой идиллической картины и оторвал меня грубый сигнал мобильного телефона. «Дрыхнешь!» — поинтересовался бесцеремонный Женька Жуков, словно мы общались с ним накануне вечером. Меж тем, мы разговаривали в последний раз несколько месяцев назад, если не с полгода. — С ума сошел? — откликнулся я. — В Берлине скоро обед. А ты откуда звонишь? — Неважно, — ответил он солидно. — Для тебя две новости. Сердце мое сразу оборвалось и упало куда-то в область тонкого кишечника. От нашего дипломированного психолога и патентованного циника я в жизни ничего хорошего не видел. Его внезапные появления и даже звонки означали всегда только одно. Резкий поворот от спокойной жизни к неразрешимым проблемам и смертельно опасным приключениям. «А я с годами как-то совсем поостыл». подобного рода аттракционом Первое. Начал Кедр. Сегодня приезжает в Берлин Дитмар Линдман на международный форум по инвестиционным программам. По нашим данным, он пробудет в городе до среды. Постарайся встретиться с ним. Чем случайнее, тем лучше. Неприкрыто намеренный контакт исключается. — Лучше отложить до следующего раза. Впрочем, все это тебе рассказывал Леня. — Помню, где они будут заседать. — А черт их знает. Выясни сам, Ясень. — Ах, какой ты приветливый и любезный, Женька. — Ладно, не привыкать. — И второе, — сообщил он, — зайди на почту. Там для тебя конверт. Мы обошлись без курьера, потому что ничего сверхсекретного нет, но материалы важные. Изучи в ближайшие дни. — Они связаны с Линдеманом? — решил уточнить я. — Не знаю. Буркнул кедр еще любезнее прежнего. — У меня все, да и зоны связи мы сейчас вы В трубке захрипело, я еще раз глянул на озеро. уже разворачиваясь, чтобы идти назад к машине. На поверхности воды, радужно сияя, расплывалось большое бензиновое пятно, а на белых крыльях озерных птиц отчетливо чернели мазутные пятна. На почте я был через десять минут, и знакомый молодой клерк быстро взвесил пухлый конверт, выписал квитанцию, А вручая мне ценную бандероль под роспись, спросил с улыбкой. «Вскрывать будем. Здесь почти 800 граммов тротилового эквивалента». «Ошибаетесь», — сказал я. «В пересчете на тротил здесь не меньше трех килограммов. Ведь я использую самую современную взрывчатку». Это были наши дежурные шутки. Почтовый служащий прекрасно знал, что мне присылают исключительно книги и рукописи. Однако, придя домой и бросив на ходу Белке, к телефону меня не звать, я маньяк какой-нибудь, заперся в кабинете, прежде чем вскрыть конверт. Хотя Рюшик не имел обыкновения вваливаться в папин кабинет без спросу, да и не вернулся он еще из лицея, а от белки, какие тут могли быть секреты, и тем не менее. Самой первой, поверх всех документов, приколотая к чему-то досье, веселенькой салатовой скрепочкой, лежала фотография открыточного формата, небесталанно выполненный портрет молодой женщины. Нет, она не была безупречно красивой, Но шалые зеленые глаза с поволокой, Нежный румянец щек, Губы приоткрытые в полуулыбке, Полоска жемчужных зубов И едва читаемый за ними Игривый кончик языка. Наконец, лихо спадавшая на лоб Прядь рыжеватых волос. Все это создавало эффект потрясающий, Запредельной сексапильности. И еще... Какой-то таинственной силы, будившей во мне ностальгию по прошлому, Сладкие юношеские мечты и неуправляемый, радужный искрящийся вихрь ассоциаций. Первая мысль — «Как хорошо, что меня не видит белка!» И сразу следом — «Что за глупость?» Но рука уже автоматически отцепляет фотографию, И прячет во внутренний карман пиджака. Теперь я вижу весь документ. Анкетные данные, характеристики, справки. В правом верхнем углу, черно-белым квадратиком 3х4, тот же портрет. Только официальный, грустный, холодно-паспортный. Она? Да, она. На всякий случай достаю художественную фотографию, еще раз сравниваю. И еще раз убеждаюсь, делал ее мастер и наверняка не одну пленку извел, чтобы из целой фотосессии выбрать этот безусловный шедевр. Затем я вдруг понимаю странную вещь. Эта женщина похожа одновременно на белку и на вербу, а если и до конца честно, она похожа еще и на светку. Мою самую первую любовь. Последний штрих я выкидываю из головы как лишний и начинаю анализировать по деталям. Рыжие волосы, лихой разлет бровей и нимфоманская сумасшедшинка в глазах — это от отвербы. А вот узкое лицо, благородная заостренность черт, маленький иночувственный рот — это все, безусловно, Белкина. Наконец, я пробегаю глазами первый лист досье и узнаю, с кем имею дело. Петрова Светлана Борисовна, 1962 года рождения, русская, коренная москвичка. И здесь же, раньше всех биографических сведений, словно у рецидивистки указана кличка «Ланка Рыжикова». Я спотыкаюсь об эту странность, И уже в следующую секунду вспоминаю, кто это. Для самоконтроля пролистываю остальное досье. Ну, конечно. Это подробные данные на всех обитателей так называемого бульвара с большой буквы, где примерно два года назад небезызвестный Тимофей Редькин, вселившийся в бывшую квартиру Малина, прогуливал по вечерам свою собаку, где и состоялось его злосчастное знакомство с Юлией Соловьевой и с сослуживцем Греева Мурашенко, что в итоге и привело к необратимым и, в общем-то, трагическим последствиям. Я вспомнил лирические отчеты сотрудников Икса, в которых подробно излагалась вся эта история. Тогда я более чем внимательно изучил все нюансы случившегося. Малейшие фактические неувязки и самые дикие мистические совпадения могли сыграть важную роль в разгадке наших вселенских тайн, могли помочь подобраться к сакральному или физическому смыслу точки сингулярности. А к тому же мне упорно мерещилось, что у Редькина удивительно много общего лично со мной. Я даже верби об этом постеснялся рассказать, но сам продолжал настойчиво раскапывать все новые подробности из его жизни. Понятнее от этого признаться не становилось.